Глава 6. Приближалось время выписки младшего лейтенанта Захарова из госпиталя. Он значительно окреп, и хотя последствия ранения не исчезли совсем, особо беспокойства не вызывали. С большим волнением готовился Николай к медицинской комиссии, которая должна была определить его дальнейшую судьбу. Чувство неопределенности не покидало его. То приходила уверенность, что будет он признан абсолютно здоровым, Кто накатывало сомнение и страх оказаться зачисленным в разряд инвалидов, и все же вердикт врачей прозвучал весьма обнадеживающе. Годен к строевой службе с некоторыми ограничениями. После выписки из госпиталя младший лейтенант был оправлен в профилактикурий для летного состава на реабилитацию. Располагался спецсанаторий в гуще соснового бора в глубоком тылу. Для тяжелого военного времени местечко это было уголком рая, в котором имели все условия для быстрого восстановления физического и психического здоровья. Значительная часть долечившихся офицеров с большой неохотой покидала профилакторий, но были и другие, которые буквально считали дни, стремясь как можно быстрее уйти в действующую армию и снова бить ненавистного врага. Николай Захаров не относился ни к тем, ни к другим. Да, он всей душой ненавидел посягнувших на его родину фашистов, но в отличие от некоторых горячих голов, стремился не просто воевать с врагом, а именно побеждать его. Но для этого обязательно нужно быть надлежащей физической форме. Следовательно, надо долечиться, ведь просто глупо жертвовать собой ради призрачной надежды на победу. Стремясь восстановиться за короткий срок, Николай неукоснительно выполнял все рекомендации врачей. Кроме того, зная и чувствуя свой не совсем обычный организм, применял некие мистические методики. Результат оказался весьма впечатляющим. По истечении срока реабилитации младший лейтенант отбыл в учебный авиационный полк для дальнейшего прохождения службы. Николаю предстояло восстановить свои летные навыки и освоить новую технику, поступившую на вооружение авиационных частей Красной армии.